«Эпилог. Сафари на ступах? Это самый жестокий медовый месяц, какой можно было придумать». «А что тебе не нравится? Ты же прекрасно водишь». «Кажется, муж мой еле сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. Мы с ним сбежали из декабрьской штиверии к далеким южным морям и джунглям. Но Академия некоторым образом отправилась за нами. Все-таки мой супруг инструктор по вождению, и он по своей работе, кажется, соскучился». Иначе, чем объяснить его желание пройти этот опыт заново. Только я обрадовалась, что узнала Николаса Корда, который теперь мне еще и однофамилец, с приятно совсем не нудной стороны. Как вот он, пожалуйста. Сафари на ступах. Пятидневная. И вот он уже снова меня третирует своими. Быстро, но плавно. Только теперь добавляет. Я же знаю, ты так умеешь. Отчего я моментально начинаю краснеть к его искреннему восторгу. «Подумайте сто раз, прежде чем влюбляться в своего инструктора девочки. Хотя это личное дело каждой. Мой вот очень даже ничего оказался. Особенно, когда у него под рукой нет ступы с метлой, а есть только я». «И потом, чего ты боишься?» – удивлялся Николас. «В случае прямой опасности всегда можно превратиться в птицу, как ты теперь можешь». «Правда, полярная сова в тропиках будет смотреться очень экзотично, так что лучше воде аккуратно». «Да, теперь у меня тоже два тотема. Первая брачная ночь даром не прошла. Хотя, останься я только ящерицей, я бы не возражала». «Прекрасно помню, как это случилось. На следующее утро после свадьбы я стояла у окна, изучая новый вид. Как со стороны улицы в стекло постучалась сова, белая с черным. У меня к ним как раз слабость». И сердце мое затикало в сон, потому что я поняла, это мой новый тотем. Не смей до конца поверить, предчувствие, я попробовала преобразиться. Никогда не превращайтесь в птицу в помещении, особенно в такую крупную, как сова. В калибре или голубе еще нормально. Я же тогда слишком размахнулась крыльями и тут же вписалась в дорогую винтажную люстру под потолком. На моего мужа, который как раз заходил в комнату, держа в руках поднос с завтраком, обрушился хрустальный дождь в перемешку с потолочной плиткой. «Ты в своем репертуаре, любимая», — сказал он, задрав голову и сразу меня узнав. «Поздравляю с новым образом. Я же тебе говорил, что так бывает». Я спланировала на кровать, превратилась в себя, завернулась в одеяло и некоторое время просто молчала, ошарашенно потирая ушибленную руку. Точнее, ударилась стоя крылом, но теперь вот так. После оказалось, что я и ящерица еще обращаться могу. А самое ценное, этот процесс контролируется. Все зависит от того, какой амулет на тебе надет. Да, на первый раз и без украшения сработала, но дальше, когда у меня появилась крохотная совушка с изумрудными глазами, Дело пошло куда лучше. И теперь я действительно могла бы в случае крушения безбоязненно покинуть ступу в крылатом обличье. Только вот не будет никакого крушения. Николас прав, водитель я прекрасный. И снова семестра семестра меня ждет уже другая специализация. Муж, правда, попросил заранее узнать, будут ли там индивидуальные практические занятия с инструктором. Но, по-моему, он иногда склонен драматизировать. Да, меня же привлекает совсем другой жанр, романтический. Пусть и с приключенческой ноткой не страшно. Главное, чтобы и романтика, и приключения были с одним и тем же человеком, который в совершенстве знает, куда и зачем смотрит палка регулировщика.